Ольга успела нашептать, что он очень крупная шишка для своего возраста. Без пяти минут доктор наук. И еще, что он вдовец. У него была бежевая волга. Это меня добило. Самое смешное, что он тоже был смущен. Куда вас отвезти, Леокадия? До ближайшего метро, а то мне далеко. Нет уж, я вас до дома довезу. Вы где живете? В Черемушках. «Значит, едем в черемушки. Какое у вас имя красивое? Леокадия?» «Никогда не встречал девушек с таким именем. Только по радио слыхал. Леокадия Масленникова. Певица такая есть. Знаете?» «Знаю. А вы, значит, актрисой быть собираетесь?» «Да. У вас получится. Вы красивая, и голос у вас. Этого еще мало. Ну и талант, наверное, есть, если приняли в институт». Этого тоже еще мало. А что же еще нужно, Блад? Нет, везение. А вы разве не везучие? Да нет, не сказала бы. А парень у вас есть? Хотя что я спрашиваю, еще бы такая девушка. И что-то в его голосе было такое, что я испугалась. Что-то такое, что бывает раз в жизни. Так мне тогда показалось. И я почему-то ответила «Нет, парня у меня нет. Был и сплыл». «А сколько вам лет, Леокадия?» «Девятнадцать». «О, грехи наши тяжкие!» засмеялся он. «Какие грехи?» «Замуж хочешь?» «Что?» перепугалась я. «Замуж за меня пойдешь?» Это было романтично, как в кино, но настолько дико, что страшно, нежно улыбнулся он. «Да, призналась я. Потом он говорил, что именно в этот момент полюбил меня. Поженились мы только через год. Многие девочки мне завидовали, а Ольга Густавовна, наш педагог по сцен речи, с грустью сказала, «Для актрисы такой муж не в радость». «Почему? За границу тебя выпускать не будут». «Подумаешь, — выркнула я, — Не больно-то и хочется». Как послушаешь рассказы о заграничных гастролях, с души воротит. Бульонные кубики, сырокопченая колбаса и консервы. Это же так унизительно. Она очень внимательно тогда на меня посмотрела, как будто впервые видела. В чем-то ты права, наверное. И все-таки, когда труп уедет, а ты останешься... Если в кино будешь сниматься, никаких тебе кинофестивалей. Почему? А московский, смеялась я, я была уже влюблена на всю катушку. А театр? Что театр? Наверное, я смогу без него обойтись. И он тоже без меня смог. Ни в один московский театр меня не взяли. И кто-то посоветовал мне прослушаться на радио. Леня был счастлив. С одной стороны, я пределе при профессии, а с другой, никто меня в лицо не знает. Никакая звездная болезнь мне не грозит. К тому же диктор всесоюзного радио это звучало. Я долго пробыла на кладбище, хотя погода стояла ужасная. Дождь, холод. Но мне хорошо вспомнилось, там было грустно и нежно на душе. Он был самой большой моей любовью, даже единственной, все остальное не в счет. После его смерти были претенденты, как говорится, на руку и сердце, но